Глава вторая Что это за звук? Глаза Юджио распахнулись, когда он услышал рядом с собой странный шум. Все секретные приемы сопровождаются ярким светом и громким звуком. Но этот был совсем не похож на все, что Юджио слышал раньше. Низкий, тяжелый, твердый и резкий. Как будто сам меч закричал в гневе. Источником звука оказался черный меч в правой руке Кирита. Лезвие кристально-блестящего черного клинка отчаянно дрожало, издавая этот душераздирающий вой. Мало того, весь меч окутало яркое багровое сияние. Секретный прием, но я никогда такого не видел. У Юджио перехватило дыхание, но по-настоящему поразило его то, что произошло следом внезапно Кирита окутало ослепительное сияние, и на нем вдруг оказалась совершенно другая одежда. Он раньше был в черных брюках и куртке, изрядно потрепанных в многочисленных боях. Но волна света, прошедшая по его правой руке к торсу и затем к ногам, оставила позади себя чёрный кожаный плащ с высоким воротником и длинными рукавами. И брюки тоже стали кожаными. Всё это произошло в мгновение ока. Однако на этом дело не закончилось. Изменился сам Кирита, хотя и не так существенно, как одежда. Во-первых, черные волосы стали немного длиннее, сбоку они закрывали половину лица. Во-вторых, глаза, с трудом видимые из-за болтающейся челки, горели огнем, которого Юджо никогда раньше не видел. Они горели яростнее, чем когда он сражался с гоблинами в северной пещере, чем когда отсек руку Райосу Антиносу, чем когда скрещивал мечи с Дюссалбертом, Фанатио и остальными. Как будто Кирита слился с мечом, превратившись в единый острый клинок В следующий миг из застиснутых зубов вырвался какой-то совершенно звериный рев Металлический грохот и багровое сияние меча резко усилилось И тут же правая рука Кирита метнулась вперед с такой быстротой, что Юджио просто потерял ее из виду Ворот плаща яростно забился точно крылья демона. Это был секретный прием в стиле Айнкрад, сомневаться не приходилось. Но до чего потрясающий колющий удар Могучий одноударный прием, отличающийся от всего, чему Кирита учил Юджил до сих пор Он был ближе, пожалуй, к высокому стилю Норкия, Только начисто лишен свойственного традиционным стилем упора на красоту Одиночный удар, единственное предназначение которого пронзить врага Юджио с трудом уследил глазами за багровой вспышкой. Целью Кирита был, конечно же, управляющий огромным огненным клоуном распорядитель Чуделкин. Однако до него было 15 мелов. Ни один секретный прием с мечом не мог бы покрыть такое расстояние. В тот момент, когда Кирита начал прием, Чуделкин не смотрел в его сторону. Его взгляд был устремлён в дальний конец комнаты, куда считанные секунды назад отправилась ледяная стрела, посланная Юджо. В это священное искусство Юджо вложил все свои знания и всё своё вдохновение. Однако, разумеется, против администратора оно оказалось совершенно бесполезным. Хватило одного её вздоха, чтобы стрела рассыпалась. Но Чуделкин, как и предвидел Юджо, не смог оставить без внимания эту атаку. Он развернулся и своим безгливым голосом предупредил правительницу об опасности. А значит, Юджио выполнил просьбу Кирита и отвлек внимание распорядителя. Испытав явное облегчение от того, что ледяная стрела безвредно скончалась, Чуделкин, по-прежнему стоящий на голове, развернулся обратно. В тот же миг его узкие глазки распахнулись. Насколько это вообще было возможно? И наполнились целой гаммой чувств. Сперва там было потрясение, вызванное вспышкой и грохотом меча рванувшегося вперед Кирита. Потом оно сменилось облегчением от осознания, что это всего лишь колющий удар, не способный его достать. И, наконец, в глазах появился страх когда клинок багрового света с металлическим грохотом резко удлинился. От изумления он даже дышать перестал, тоже относилась и к Юджо. Вспышка цвета крови промелькнула слева от Алисы, продолжающей обороняться против огненного клоуна впереди Кирита. И мигом преодолев 15 мелов, с легкостью пронзила толпу, Как стебелек тор стоящего на голове Чуделкина точно посередине Сияющий клинок вытянулся еще без малого на 2 мела Прежде чем рассыпался наконец алыми как кровь искрами В следующее мгновение хлынула настоящая кровь Источником ее была рана в груди Чуделкина Практически разрубившая его надвое Ох, <связь> Пустой, обессиливший голос повис в воздухе. Стоявшее на голове тело закачалось и плюхнулось в лужу крови, из него же и натёкшей. Кровь разливалась всё шире, даже не верилось, что из такого тщедушного тельца её может натечь так много. Чуделкин приподнял дрожащую правую руку и протянул её к парящей в воздухе администратору. Ах, моя... моя... Пре... свеч... Оттуда, где стоял Юджио, выражения лица человечка видно не было. Правая рука с влажным шлепком упала на пол, и распорядитель Чуделкин застыл неподвижно. И тотчас огненный клоун, уже почти полностью продавивший золотой смерч над рыцарем Алисой, перестал существовать. Его здоровенное брюхо окуталось белым пламенем, ухмылка растворилась в воздухе. Крохотные золотые лезвия, управляемые Алисой, медленно опускались, будто с исчезновением врага они потеряли цель. Юджио показалось, что от наступившей внезапно тишины у него заложило уши, он медленно повернул голову вправо. Кирита не двигался. Он все еще стоял, чуть подсев и, вытянув правую руку, вперед до предела. Сияние на черном клинке быстро угасло. Ворот плаща, трепыхнувшись последний раз, опал. По-прежнему не дыша, Юджио наблюдал, как контуры тела его партнера затуманились. А потом Кирита снова стал таким же, каким был. Даже вернув свой прежний облик, простые черные брюки и куртку, Кирита еще какое-то время стоял неподвижно. Наконец его правая рука мягко опустилась, и острие черного меча глухо стукнулось о ковер. Юджио даже не знал, стоит ли ему окликнуть стоящего с опущенной головой друга. Кирита, старавшийся спасти даже заместительницу командующего Фанатио, скорее всего, не испытывал ни малейшей радости от того, что лишил жизни распорядители Чуделкина, пусть тот и был врагом. На его лице, видимом сквозь принявшую обычный размер челку, не было ни следа той ледяной ярости, которая там была во время атаки. Тишина длилась несколько секунд. Нарушила ее Алиса — Рой микролезвия вернулся к ней и с резким металлическим лязгом принял форму меча. Спина рыцаря Единства оставалась напряженной. Увидев это, Юджио снова перевел взгляд вглубь комнаты. Парящая в воздухе администратор протянула тонкую левую руку к распростертому наполучу Делкину. Распорядитель был явно мертв. «Неужели она собирается применить лечащее священное искусство?» Или первосвященник намерен вернуть ему жизнь, вытянуть его из могилы? Юджу резко втянул в воздух, и тут, по комнате, разнесся ленивый, начисто лишённый эмоций голос первосвященника. «Какое уродливое зрелище! Хотя бы убрать его надо с глаз долой!» Лёгкое движение левой руки, и труп Чуделкина отлетел, словно он был не тяжелее бумажной куклы. Он врезался в окно с дальней восточной стороны и рухнул на пол. «Что вы...» Глухо пробормотала Алиса, увидев, что сотворила первосвященник. Характер девушки, конечно, изменился с ее превращением в хладнокровного рыцаря единства. Однако Юджио прекрасно понимал это непреодолимое желание как-то высказаться. Он сам не испытывал к Чуделкину ни капли уважения, но тот, по крайней мере, лишился жизни в бою, где отдал всё ради своей повелительницы. Уж хотя бы нормального погребения его тело заслуживало. Однако администратор больше не уделила трупу Чуделкина ни взгляда. Более того, она словно вообще вымела существование распорядителя из памяти, на ее лице вновь появилась такая же загадочная улыбка, как и раньше. «Что ж, это было скучное шоу, но я все же извлекла из него некоторые дэйта». «Дэйта. Английский. Данные». Красивый голос первосвященника произнес эту фразу, в которую вплетались слова на священном языке. По-прежнему лежа на невидимом диване, она мягко проскользила по воздуху пять мелов, и оказалась в середине круглой комнаты. Отведя в сторону серебряную прядь, калышущуюся будто от ветра, администратор прищурила глаза, в которых плескался радужный свет, и её магнетический взгляд обратился в сторону Юджо, но не на него, а на Кирита, всё ещё стоявшего с паникшей головой. «Иррегулярный мальчик, я не могла прочесть твои пропертис». Пропертис. Английский. Свойства. Но я считала, что ты просто незарегистрированный юнит, рожденный в регулярном браке. Однако, это не так. Ты оттуда. Верно? Человек с той стороны. Верно? Юджио не понял почти ничего из этих прошептанных слов. Оттуда? С той стороны? Когда Кирита, его черноволосый партнер, Появился в лесу к югу от Рулида 2,5 с половиной года назад. Он ничего не помнил. Он же был дитя, украденное вектором. Старики в деревне говорили юджо, что такие люди появляются время от времени из-за продилок богатьмы вектора, который протягивает свою длинную руку из заграничного хребта, и до кого дотянется, у того стирает память. Но юджо верил в это только когда был маленьким. Случается, что человек оказывается в такой нестерпимой и жуткой ситуации, что сам отбрасывает воспоминания о ней, а иногда и обо всей своей жизни. Это Юджио рассказал старый Горитто, предыдущий рубщик. Когда-то давно он потерял жену, она утонула и так сильно горевал, что, по-видимому, утратил половину своих воспоминаний о ней. Рассказывая об этом, старик со смехом говорил, что это было благодеяние и одновременно кара богини Стейси, влавствующей над человеческими жизнями. Естественно, Юджо подумал, что с Кирита случилось что-то подобное, и до сих пор на эту тему не распространялся. Он решил, что на родине Кирита, вероятно на востоке или на юге, судя по цвету глаз и волос, Произошло нечто ужасное и печальное, и Кирита, потеряв память, долгое время блуждал, пока не ощутился, наконец, в Рулицком лесу. Это была одна из причин, почему он не расспрашивал Кирита о его прошлом во время их путешествия до столицы и обучения в Академии. Ну, конечно, сюда примешивался и страх, что если Кирита вернется в память, он может уйти к себе на родину. Однако первосвященник, от взгляда которой не могло укрыться ничто в мире людей, сказала о родине Кирита какими-то странными словами. С той стороны. То есть из заграничного хребта, с темной территории, из страны тьмы. Неужели единственная ниточка к родине Кирита, стиль Айнкрад с многоударными приемами, родилась в стране тьмы? Нет, первосвященник должна обладать обширными познаниями о темной территории тоже. рыцари единства которыми она командует, свободно пересекают граничный хребет и скрещивают мечи с темными рыцарями. Едва ли администратор не знает про земли и города темной территории, и про тех, кто там обитает. Ей нет нужды говорить об этом туманными словами вроде «той стороны» если дальше рассуждать в этом направлении. Неужели слова администратора относятся к чему-то за пределами этого мира, куда даже её взор не достигает? Даже дальше, чем «Страна тьмы». А может, ещё дальше. То место, которое можно назвать лишь «иным миром». Для Юджо это было чересчур абстрактно. Он не мог оформить свои мысли в слова однако интуиция подсказывала ему что он на пороге какого-то невероятно важного открытия возможно самой сокровенной тайны устройства мира сгорая от желания узнать эту тайну Юджиу чуть повернул голову и устремил взгляд в ночное небо за гигантским окном полный звезд океан мерцал сквозь разрывы в черных облаках за этим небом «Неужели где-то там родная страна Кирита? Что это за место? И вспомнил ли Кирита о нём?» Молчание разорвал его черноволосый партнёр. Медленно подняв глаза, он произнёс «Да, верно». Короткая, но тяжёлая фраза утвердительно ответила на вопрос первосвященника.